Как-никак, со всеми этими заблуждениями и печалями они воспитали нас, дали нам знания, ловкость в жизни, смелость и оборотливость. Они научили нас шататься с толком по рынку. Они сопутствовали воинам, путешествиям, росту капитализма. Ну, не беда, что за письменным столом или конторкой, но их восхищение питало нашу ненависть или любовь к последнему. Их наивные сказки про какого-нибудь там мальчика из пальчика даже и теперь имеют какую-то ценность в обиходе настоящего. Вспомните, как часто мы пытаемся побить великана. Наше предложение? Да нет, граждане, я выступаю только от своего имени. Наведу со мной Нет официального общества, нет анкеты бланков, нет отчетности. Просто я, доктор Андрейшин, специалист уха, горла и носа, предлагаю каждому из вас найти в году тот день, который ему нравится. Будет ли это начало весеннего равноденствия или какая-нибудь политическая дата? Не исключен... И день вашего рождения. Но пусть перед вами с утра забрежется. Так ты неофициально? Спросил Жавранков. Нет. Я судил вам ну, свое личное мнение, граждане. Итак, с утра забрежется перед нами. Ваши двенадцать лет. Хохот, — покрыл речь доктора, — хохот, — препятствовал ему, хохот из породы долговечных, прочных, добротных, мелькнул вначале словно попона, словно скатерть, с тем, чтобы в дальнейшем опуститься, как одеяло, как потолок, кровля. От подобного обеспечения доктор опустил ладонь и прикрыл глаза. Черт! Откуда он это взял? О, о дьявол! Отчего нам такое уважение? Хухот растянул стены кухни. Знак долготы гласного звука вряд ли что определит, кому хо! звук этот несся по дому, оборонительно и наступательно бился среди ущелий, образуемых колоннами. Вовлек в соучастие двор, вмешался в разговор прохожих на улице, заставив одних вступить в спор. Пьяный? Нет, футбол. Но какой же с утра футбол? А какое пьянство? Пьянство? С вечера идет. Других без спора пойти домой? и поделиться с домочадцами рассказом о счастливцах, с утра празднующих свадьбу на новой квартире, третьих попытаться подхохотнуть. Хохот привлек на кухню мальчишек и старушонок. Старушонки похихикивали, мальчонки брали дисконтом, а иные простуженные — альтом. И откуда только приперло мальчонок, Они заполнили весь коридор. Они вылезли из-под кровати, из углов двора, где играли среди лопухов, ржавых листов железа и такой дряни, которая даже в утиль сырье не годится. Они орали, визжали, царапали и снабжали друг друга тумаками. Хохот был то далекий, как грохотание трактора где-то за рекой еле уловимая из-за множества заворотов, лесков и оврагов, то близкий как гул от бандарной работы, когда рядом с вами бандач наколачивает последний обруч. Даже кошка Фырклов унеслась прочь от ведра, которая по-прежнему выставлялась странным блеском дамасской стали. А какие длились гримасы? Это дельфин, там какой-то лакомой кушани, название которого вам за краткостью времени не удается уловить? Это колода для корма.